14 марта. Если один входит в вагон, то второй не в состоянии одновременно вытаскивать товар из вагона и следить, не идет ли ваншуц. Для этого мы создали группу, в которой нас было четверо. Кроме товара, который можно унести домой или продать, есть и такой, который трудно забрать. На железнодорожных станциях, на боковых и пролетных ветках стоят вагоны-цистерны с бензином. Почти через день мы сливаем бензин из цистерн, откручиваем контрольные краны, срываем эти краны из цепочек, и бензин толстой струей вытекает в землю. Если открутить краны в нескольких цистернах, то можно за час спустить пару тысяч литров бензина. Лучше всех спускает бензин Брудос. Он родился и вырос возле вокзала, и о вагонах и цистернах знает всё. По нескольку десятков литров этого бензина мы забираем, поскольку его можно пронести в гетто и там продать евреям. Немецкая администрация города прекратила подачу электричества и газа в гетто и одновременно не дает евреям ни угля, ни дров. Евреям приходится тайно покупать топливо. Этот бензин смешивают с чем-то еще и жгут в керосинках. В гетто в данный момент можно входить, и нет охраны на границе арийской и еврейской части города. Хуже бывает, когда шпики ловят кого-то с товаром для гетто. Если поймают маленького пацана, то и забьют, и отпустят. Старших сажают, или если чем-то им не понравился, расстреливают. 19 марта. Сегодня вагоны цистерны поставили недалеко от итальянской комендатуры вокзала. Мы с Бруда пошли под вечер, когда еще было видно. Когда мы возились возле кранов, из дома вышел итальянский солдат. Времени убежать не было, а у солдата на поясе был револьвер. Мы перестали откручивать краны, а он не спеша подошел к нам. Потом внимательно почитал немецкие надписи на цистерны и осмотрел краны. Потом поправил на себе ремень, кивнул нам головой и пошел себе. Мы ждали пару минут, но никто не шел. Тихо было и в доме итальянской комендатуры. Мы открутили поочередно краны в трех цистернах. В одной цистерне мы взяли около 15 литров бензина, который брудас продаст сегодня в гетто. 21 марта. Слишком много людей уже знают о том, что у нас есть на продажу бензин. Это вина Николая, который весьма неосторожно и когда хорошо примет, и у него есть настроение то хвастается перед пацанами на вокзале. Уже дважды ко мне подходили какие-то люди и предлагали, чтобы я продал им бензин. Встретил на вокзале железнодорожника, который был готов заплатить цену, какую захочу. Он сказал мне, что может взять у меня любое количество. Ходим теперь с Брудосом и Юликом каждую ночь бензин приносим на улицу Городецкую, недалеко от костела святой Эльжбеты. Путеец даже одолжил нам резиновые мешки, в которые мы спускаем этот бензин. Путеец платит на обмарках и золотых. Спросил его, что он с этим бензином делает, но Путеец посоветовал мне этим не интересоваться. Нам сейчас так удобно, потому что не нужно рисковать приносить бензин в гетто. Наконец, Путеец мне сказал, что долго тут нельзя будет носить товар, потому что евреев будет с каждым месяцем все меньше. Путейца зовут Стефаном, и он еще сказал, чтобы мы были очень осторожны, потому что за кражу бензина нас могут расстрелять. Сказал еще, что после набора бензина в мешки мы должны закрутить на место краны так, чтобы никто не смог догадаться, что оттуда брался бензин. Мне кажется, что путеец имеет виды на собственную выгоду и ничего больше его не касается. Юлик сказал, что он и так будет спускать бензин в землю, потому что это ничего не стоит. 23 марта. На главный вокзал сегодня прибыл эшелон итальянцев. Охраняли их только эсэсманы, которые били каждого, кто приближался к вагонам. Итальянские солдаты были без оружия и небриты Всех их впихнули в машины и вывезли на пески около винников. Когда их высаживали из открытых кузовов, солдаты что-то кричали по-итальянски. Но невозможно было понять, что они говорят. Путейские работники рассказывали, что это солдаты, которые не хотели помогать немцам в облавах на партизан в лесах под Равой, Русской и Драгобычем. 24 марта. Во Львов приехали хорваты, которые должны идти на русский фронт. Одеты в немецкие мундиры, только на рукавах и пилотках у них какие-то свои знаки. Ходят разъярённые и бьют кого попало. Не знаю, где их расквартировали. Шатаются по несколько человек в окрестностях вокзала. 25 марта. Сегодня хорваты выехали на машинах. Все были в касках, всех были заткнуты за пояс гранаты. Украинец из вокзальной охраны говорил, что хорваты поехали помогать ликвидировать гетто в Жолкве и Люблине. 29 марта. Сегодня в итальянской комендатуре целый день был шум. Когда итальянцы пришли утром, то нашли на окне повешенного коллегу. Уборщицы говорят, что это самоубийца повесился от тоски по Италии. Уже вернулись хорваты, они теперь не такие злые, как перед выездом. Разговаривают с людьми. Некоторые из них сегодня продавали вокзальным товарищам разные вещи. Часы, обувь, обручальные кольца. За поллитра водки можно было у них получить красивые дамские туфельки. За женские золотые часы они хотели 10 литров водки. Но можно было сторговаться за 8 литров. На вокзале поднялся шум по поводу этого бензина. Немцы хватают и арестовывают разных людей. и Перед этим очень плотно оцепили вокзал. Немецкое цепление настолько густое, что только с трудом можно вынести оттуда хлеб или сигареты. Немцы тщательно обыскивают задержанных. На путях, где стоят цистерны, теперь крутится много баншуцев, а немецкий повар сказал, что комендатура вокзала назначила награду за поимку виновных в уничтожении бензина. Если бы просто забирали по несколько или несколько десятков литров бензина, то немцы бы еще долго не догадались, что происходит. Только когда увидели оторванные экраны и мокрую от бензина землю, то шляк их трафил. Почти каждый день теперь бьют людей, тщательно проверяют пропуска работников железнодорожного вокзала. Теперь невозможно дойти до цистерн с бензином, из-за чего носим немцам чемоданы и рюкзаки. Денег от продажи бензина еще осталось достаточно, я даю их маме каждый день. Или через день. У меня больше свободного времени, так что я стал снова приходить помогать пану Роману. Около кухни крутится теперь несколько типов, которых я не знаю. Пан Роман дает мне кофе, но и отгоняет от барака. Немцы и тут следят. А в 50 метрах от кухни находится штаб железнодорожной жандармерии.